Глава 11. Просветители. Всегда чти следы прошлого. Стаций Цицилий. 1. 18 век прочно вошел в историю человеческой цивилизации, как эпоха просвещения. Наука, долгие столетия бывшая достоянием крайне узкого круга людей, в этот век получила широкое распространение. Старые догмы подверглись ревизии. Появилась вера в разум, в человека, в прогресс. философы просветители вынесли на повестку дня, кроме критики, две основные темы – науку и прогресс. Страной, давшей миру наибольшее количество мыслителей, была Франция. В ней творили Вольтер – 1694-1778, Руссо – 1612-1778, Дидро 1713-1784. Даламбер 1717-1783 и другие. В Англии, на родине Просвещения, творили Лок 1632-1704. Толанд 1670-1722. В Германии Гердер 1744-1803 и Кант 1724-1804. А на короля Фридриха Великого очень многие указывают как на одну из центральных фигур так называемого просвещенного абсолютизма, то есть как на монарха, который был впечатлен идеями философов-просветителей и попытался воплотить их в жизнь в Пруссии. Это, по моему глубокому убеждению, совершенно неверно, поскольку в список просвещенных монархов вошел целый ряд людей, которые ни в коем случае считаться таковыми не могут. Единственным государем, который отчасти соответствовал масштабу Фридриха Великого, был Иосиф II Австрийский. А какое отношение к просвещенному абсолютизму имели Екатерина Великая в России? Станислав Понятовский в Речи Посполитой или Карл Третий в Испании. В результате их реформ крепостные в России превратились в настоящих рабов. Речь Посполитая вообще исчезла с политической карты мира. А в Испании инквизиция была упразднена лишь в 1834 году. И эта страна считалась одной из самых отсталых в Европе вплоть до середины XX века. А ведь все перечисленные властители стоят в одном ряду с Фридрихом II. Однако, даже если принять это как данность, все равно следует отметить, что выражение «просвещенный абсолютизм» изначально употреблялось в отрицательном аспекте, поскольку якобы настоящий прогресс человечества и движение вперед произошли только в результате так называемой «Великой французской революции». которое сделала возможным распространение свободы и прав человека по земле. Каждый год Франция с большой помпезностью отмечает День взятия Бастилии. Этот день стал самым главным праздником у французов, которые считают самой важной вехой своей истории революцию 1789 года, которую они назвали «Великой». Даже рождественские праздники меркнут в сравнении с торжественностью этого дня. 14 июля 1789 года ветхая крепость Ля-Бастилия-Сант-Антони была без особого сопротивления взята революционной толпой. Через несколько лет интенсивных работ по сносу затраченное время дает наглядное представление о том, как эффективно стал работать освобожденный народ. Мурави, пожалуй, управились бы с задачей быстрее. Бастилия была полностью разрушена. На ее месте главный разрушитель, строительный подрядчик Пьер Франсуа Полой, руководивший работами, установил табличку с надписью «Здесь танцуют, и все будет хорошо», и начал успешно торговать кусочками поверженной крепости. Примерно так сейчас торгуют обломками Берлинской стены. На месте тюрьмы, ставшей площадью, установили бронзовую колонну «Свободы», А сегодня это место пересечения десятка улиц и бульваров в самом центре французской столицы. Современные французы, а разве только они одни, не очень желают вникнуть в собственную историю. Для них этот день является хорошей причиной приятно провести время и отдохнуть. Множество туристов также спешит разделить радость французов. Собственно, празднование начинается на день раньше, 13 июля. когда по всей Франции проходит ряд торжественных мероприятий – балы пожарных, например. Главным торжеством этого дня является так называемый «Большой бал» в саду Тюильри. 14 июля праздник достигает своей кульминации. В 10 часов утра начинается грандиозный военный парад на Елисейских полях, который приветствует сам президент Франции. Затем начинаются народные гуляния. Рестораны не вмещают всех желающих. Кульминацией празднования становится фейерверк у Эйфелевой башни, привлекающий не только парижан, но и многочисленных туристов. При этом лишь очень небольшая часть французов считает День взятия Бастилии началом национальной трагедии Франции, которая затем превратилась в кровавую вакханалию для всей Европы. Французский народ горой стоит за своих великих просветителей и упрямо называет революцию великой. Второе. Английский философ Джон Локк, 1632-1704, первым выдвинул идею о том, что только такой институт, как государство, способен защитить права и свободы граждан, а также гарантировать их участие в общественно-политической жизни. добиться главной и великой цели – сохранения собственности, ради которой люди объединяются в политическое сообщество. При этом он резко выступал против абсолютной монархии, которую, как он писал, некоторые считают единственной формой правления в мире, тогда как на самом деле она несовместима с гражданским обществом и, следовательно, не может быть формой гражданского правления. Согласно философским и политическим воззрениям Джона Лока. Если абсолютная монархия, построенная на тирании и беззаконии, находится в глубоком противоречии с природой человека и общественным договором, то публичное политическое управление, базирующееся на принципе разделения властей, изначально соответствует естественной природе людей. Но при этом он не хотел полностью уничтожить монархию, а желал лишь ограничить ее, сделав конституционной. Не выступал он и как атеист, напротив, Считал, что религиозное воспитание является важным элементом развития личности, только необходимо направлять его не на приучение детей к обрядам, а на формирование любви и почтения к Богу, как высшему существу. Лок писал, «Мы можем знать достоверно, что Бог есть. Хотя Бог не дал нам врожденных идей о себе, хотя Он не запечатлел в нашем уме никаких первоначальных знаков, по которым можно было бы прочесть о его бытии, однако он наделил нас способностью, которыми наделен наш ум, и тем оставил о себе свидетельство. Бог в изобилии снабдил нас средствами открывать и познавать его, насколько это необходимо для цели нашего бытия и для счастья. Хочу особо отметить, что основы англосаксской философии и демократии – Лок, джефферсон базируется на идее того, что последним законодателем является Всевышний. А на континенте безраздельно властвует идея общественного договора – Вольтер Руссо, полностью отрицающая власть Бога. Демократия англосаксов всегда исходила из презумпции существования библейской истины. В отличие от нее, континентальная демократия отвергла Библию и исходила из последовательного релятивизма. В этом было основное отличие английских философов от континентальных. Последние в гораздо большей степени позиционировали себя как богоборцы и воинствующие атеисты. Даже Вольтер, который был наименее радикально настроен по сравнению с прочими, яростно критиковал религию как теоретическую систему и социальный институт. Что же касается католической церкви, то в отношении нее он был лаконичен. Раздавите гадину. Вместе с тем он призывал к всеобщей религиозной терпимости и к борьбе с суевериями, считая, что это объединит человечество и устранит одну из важнейших причин вражды между народами. Он писал, «Атеизм – весьма опасное чудище». когда оно находится в тех, кто стоит у власти. Он опасен и в кабинетных ученых. Пусть даже жизнь их вполне невинна, ибо из их кабинетов они могут пробиться к должностным лицам. И если атеизм не столь гибелен, как фанатизм, он все-таки почти всегда оказывается роковым для добродетели. Отметим особенно, что ныне меньше атеистов, чем когда бы то ни было. После того, как философы признали, что ни одно существо не развивается без зародыша, что не существует зародыша без замысла и так далее, а также что зерно не возникает из гнили. Геометры, не являющиеся философами, отвергли конечные принципы, но истинные философы их допускают. И, как сказал один известный автор, учитель Катехизиса, проповедует Бога детям. Ньютон же доказывает его бытие мудрецам. «Если атеисты существуют, то о ком стоит здесь говорить, если не о продажных тиранах наших душ, вызывающих у нас отвращение своими обманами, заставляющих некоторые слабые умы отрицать Бога, коего эти монстры бесчестят?» И сколько раз эти кровопийцы народа доводили угнетенных граждан до возмущения против своего короля? Люди, отягощенные нашей телесной субстанцией, нам кричат. Будьте уверены, Аслица действительно говорила. Верьте, что рыба проглотила человека и доставила его через три дня на берег здоровым и невредимым. Не сомневайтесь в том, что Бог Вселенной повелел одному иудейскому пророку жрать дерьмо Эзекииль, а другому купить двух потаскух и родить от них детей блуда Осия. Верьте в сотни вещей, либо явно омерзительных, либо математически невозможных. В противном случае сострадательный Бог бросит вас в адский костер на срок не в миллион миллиардов веков, но на целую вечность. Будете ли вы при этом обладать телом или же нет? Эти непостижимые глупости возмущают слабые и легковесные умы так же, как и умы крепкие и мудрые. Они говорят... Наши учители рисуют нам Бога самым неразумным и грубым из всех существ, следовательно, Бога не существует. Однако следовало бы сказать, итак, наши учители приписывают Богу свои собственные нелепости и жестокости, а значит, Бог прямо противоположен этому изображению, Он настолько же мудр и благ, насколько они рисуют Его безумным и злым. Так объясняют вопрос мудрецы. Но если их услышит какой-то фанатик, он донесет на них чину церковной полиции, и этот чиновник бросит их на костер, полагая при этом, что он отмщает божественное величие ему подражает, в то время как на самом деле он наносит ему оскорбление. Вообще именно Вольтер являлся главным адептом союза монархов и философов. Идеи Вольтера можно назвать пацифистскими, поскольку он открыто осуждал войну во многих своих сочинениях. Он полагал, что война порождается своего рода бешенством, помутнением рассудка и дурными наклонностями, алчностью, завистью и тому подобное. Завоевательные походы шведского короля Карла XII Вольтер называл безумными, причем он имел в виду не некую душевную болезнь Карла, а воинственность его разума. Здесь не могу еще раз не отметить, что Фридрих II читал произведения Вольтера и находил их в высшей степени правильными, что еще раз разрушает зловещий образ короля-агрессора, только мечтающего о завоевательных походах. В одном из писем Фридриху II Вольтер писал «Я всегда желал этого всеобщего мира, как будто я побочный сын аббата Сен-Пьера». Примечание. Шарль-Эрене Кастель Аббат Сен-Пьер, 1658-1743, известный французский публицист, один из виднейших поборников идеи вечного мира. Заключить мир только ради собственных интересов — это проступок короля, который не любит ничего, кроме своего трона и государства. Мы, философы, мыслим иначе, считая, что любить надо весь род людской. Абат Сен-Пьер скажет вам, сир. что дабы попасть в рай, надо желать добра китайцам так же, как бранденбуржцам и селестцам. Вольтер сравнивал войну со стихийным бедствием, справиться с которым человечество не под силу. Война подобна вулкану Везувию. Ее извержения поглощают города, а потом ее пламя гаснет. Интересно, что бы он сказал про Наполеона? Остальные философы вторили ему. Монтеске писал... Дух монархии – война и расширение территории. Дух республики – мир и умеренность. Непримиримый критик абсолютизма и религии Дени Дидро писал в своей энциклопедии «Войны в Европе будут всегда, за это можно поручиться к удовольствию министров, но со временем развитие торговли и просвещения приведут к уменьшению жестокости». Читая это, нельзя не задуматься над тем, как следует правильно называть пророка – который всегда ошибался. Все они якобы ратовали за лучшее и справедливое будущее. На самом же деле их идеи становились все более и более радикальными, а порой безумными. Руссо, например, так же, как и Вольтер писал о святом сердце аббата сен пьер помышлявшего единственно об общем благе. Примечание. Руссо. Суждение о вечном мире. Страница 142. В своем знаменитом трактате об общественном договоре Руссо написал «Человек рожден свободным, а между тем везде он в оковах». Это звучит прекрасно, однако стоит задуматься над тем, что именно Руссо подразумевал под красивым термином «всеобщее благо». Руссо страстно выступал против цивилизации, культуры, науки, искусства. Одно из его откровений звучало так Просвещение вредно, и сама культура ложь и преступления. Примечание. Роланд Гольст. Жан-Жак Руссо. Его жизнь и сочинение. Москва. Новая Москва. 1923. Он убеждал всех, что именно цивилизация привела к закату Европы и к всеобщему падению морали. Но кто бы говорил о морали? В своей книге «Исповедь» он вполне откровенно признался в том, что привык лгать, притворяться, красть. Философ в своей жизни несколько раз менял религию. Был Альфонсом. Когда же в конце концов он женился на простой крестьянке Терезе Левосер, то это вызвало слезы умиления у его поклонников. Жаль, что они не знали продолжение этой замечательной истории. Пятерых своих детей он отдал в воспитательный дом – поскольку они не давали бы ему спокойно жить. Он сказал жене, что предпочитает сделать из детей крестьян, а не искателей приключений, как он сам. Даже самые большие почитатели называли его маньяком. Руссо восхищался простотой мира, девственной природой, которую еще не тронула рука человека. Он приводил в пример величие и добродетель античности в его понимании, разумеется. Что он считал неправильным в мироустройстве? Практически все. Развитие цивилизации с точки зрения Руссо разрушило в человеке первоначальную гармонию. Развитие общества нарушило правильное отношение между способностями и потребностями людей, а также ослабило естественную мощь человека. Главную причину человеческих страданий он видел в некой раздвоенности людей. Эту раздвоенность он считал выпадением человечества из своего естественного, то есть природного, и как он считал гармоничного состояния и превращением его в разумное цивилизованное социальное существо. Да и сама культура в понимании Руссо лишь ложь и преступление. Он писал «Сделайте человека вновь единым, и вы сделаете его таким счастливым, каким он только может быть». Это безудержное словоблудие вызвало всеобщее восхищение. Просвещенное общество с восторгом восприняло его философию. Сам же философ понял, чего от него ждут, и вскоре вжился в свою роль. Отказался от нормальной одежды, оделся в грубое сукно. полностью отказался от вежливой речи и этикета, демонстрируя грубость и оскорбительные выходки, поливая всех площадной бранью и подвергая устою общества беспощадной критике. Аристократическое общество в ответ на это только рукоплескало своему обличителю, награждая всевозможными премиями. Сам Людовик XV напевал арии из бездарной опереты «Леди Вин Дю Велаже» Руссо. ставший вдруг безумно популярный, И лишь Вольтер правдиво оценил великие труды Руссо. «Когда читаешь вашу книгу, так и хочется стать на четвереньки и бежать в лес». Так что Фридрих Великий имел полное право написать так. «Я покровительствую только таким свободным мыслителям, у которых приличные манеры и рассудительные воззрения. Восклицая «я устал править рабами», Старый Фридрих, несомненно, имел в виду уравнять в правах все сословия, но не сразу, а постепенно, путем просвещения и воспитания. Как почитатель Аристотеля, он не мог не мечтать о создании в Пруссии политики совокупности умеренной олигархии и демократии, но опять же не одним прыжком, а в результате кропотливой работы. Деспот Фридрих приветствовал борьбу американского народа против английской тирании. открыл Данцигский порт для американских судов, а также запретил проход гессенских отрядов через Пруссию. На больше он не пошел, поскольку не желал окончательно портить отношения с Англией, однако его симпатии были на стороне восставших колонистов. Известно также, что большую роль в деле организации и обучения армии повстанцев внедрения военной дисциплины сыграл бывший прусский офицер барон фон Штейбен. израненный ветеран семилетней войны. Он получил звание американского генерала и стал генеральным инспектором американской армии, преуспев на этом посту. В первом уставе американской армии, который разработал лично Штейбен, было записано «Порядок и дисциплина в полку в столь значительной степени зависят от сержантов, что не представляется возможным оценить весомость заслуг, которые ими достигнуты примерным поведением». Это положение сохранено в уставе армии США до сих пор. Говорят, что именно ему мы обязаны столь прочно вошедшим в наш лексикон слову "окей". Дело в том, что генерал плохо говорил по-английски, а писал еще хуже. И когда ему давали документы на утверждение, он писал на них "окей", как он ошибочно думал, сокращение от английского "аль correct». Из уважения к его авторитету генерала не стали исправлять. Так это и прижилось сначала в Америке, а затем и повсюду.